Глава седьмая. Грунтовка пересекала огромное пшеничное поле. Справа, слева и впереди винились лесополосы. «Здесь начало лета», — заметила Вика. «Пшеница уже высокая, но еще зеленая». Маша покосилась на подругу и кивнула. Она не хотела пугать Вику разговорами о том, что на этом зеленом поле их оранжевая машина видна издалека, а у врага есть ударные беспилотники. Сама она сидела как на иголках. Снова заговорила рация, заставив девушек вздрогнуть. В этот раз ругали уже Кабана, а он, оправдываясь, говорил, что послал боевую группу в дорожно-строительное управление. Обращаясь к собеседнику, Кабан называл его «Господин полковник». «Если разберутся, что произошло, точно пошёт беспилотник». С тревогой подумала девушка. «Надо было хотя бы ворота закрыть. Поторопилась я, не стал это заметать. Как бы не аукнулось нам это теперь». С такими мыслями надавил на педаль газа, разгоняя 11-тонную машину. В зеркало заднего вида девушка видела шлейф пыли, поднимаемый разгнавшимся грузовиком. За первой лесополосой открылось еще одно зеленое море, которое оранжевый Урал растекал как катер. За второй и защитной полосой цвет местности изменился на ярко-желтый. Грузовик ехал через поле подсолнечника. За третьей полосой лесных насаждений поля закончились вместе с грунтовкой, оборвавшейся прямой линией, за которой начинался двухполосный асфальт, выходивший на четырехполосное шоссе. Выехав на пустую трассу, Маша, не задумываясь, повернула налево. До этого они все время ехали на север, а поскольку враг пришел с востока, было разумно повернуть на запад. Дорога была в отличном состоянии, и девушка прибавила скорость. «Маша, тут пленные волнуются!» Голос Лены доносился из динамика переговорного устройства, висевшего сзади стенки кабины. Девушка сбросила скорость, взяла допотопный микрофон, нажала на нем кнопку и ответила. «Скажи им, пусть не волнуются! Сейчас остановлюсь и поговорю с ними!» Впереди, на встречной полосе, стоял белый легковой автомобиль с открытой дверкой водителя. Маша остановила вахтовку напротив него. «Тебе тоже стоит выйти?» Обратилась она к подруге. «Послушаем про этот мир. Посиди пока на месте, я выйду, тебя пострахую, а то свалишься еще». Девушка открыла дверь, спрыгнула на асфальт и повесила на плечо автомат с железным складным прикладом, который забрала у жердея. Он назывался КМС и имел калибр 7,62. У двух других врагов были обычные АКМ того же «Калибра» с деревянными прикладами. Маша обошла капот грузовика и помогла Вике спуститься из высокой кабины. В это время открылось две салона, и Иван начал спускать раскладную лесенку с поручнем. Девушка ее подхватила и разложила ступени. Она пропустила подругу вперед и забралась в салон следом. «Слышь, ведьма!» – начал жердяй возмущенным тоном. «Ты куда нас везешь? Как мы возвращаться будем?» Маша пожала плечами и ответила. Сегодня утром ваш беспилотник атаковал наши машины. Я не хотела, чтобы с нами такое случилось, поэтому старалась ехать подальше от города. Она старалась, проворчал низкоростый креностый враг, лички которого девушка не знала. А нам теперь что делать? Это не наш беспилотник, ответил жельдяй. Это беспилотник внешников, но жаба дело говорит, что нам теперь делать. Отставить кипиш, гатнула Маша командирским тоном. Сначала ответь на мой вопрос. «Ну, что за вопрос?» – поторопил жердяй, сбавив тон. «Там на дороге?» – махнул рукой девушка. «Шестиместный шевролестый, стоит с открытой водительской дверкой, и никого рядом нет. Мой вопрос, здесь часто такие находки попадаются?» «Да сплошь и рядом!» – ответил за жаба. «В уле полно брошенных машин. Сраженным они не нужны. Их только свежее мясо интересует. Не свежее тоже. Они с голодухи тухлятину жрут». «Тогда делаем так!» – решила Маша. «Я схожу к этому «Шевроле» и поищу ключи. Если найду, вы на нем уедете, после того, как расскажете нам все, что обещали. Если ключей не будет, поедем дальше по этой дороге искать другую машину». «Если водительская дверь открыта, то и ключи найдешь», — поделился опытом жердяй. «У пустышей, когда они только обращаются, еще хватает ума дверцу открыть, а ключи они в замке зажигания оставляют. Не до ключей им уже». Выслушав полезную информацию, девушка развернулась и покинула салон. Она обошла грузовик спереди и не спеша направилась к белой машине, внимательно глядываясь по сторонам. Серый лента дороги убегала на запад, превращаясь до ливцом кунить. Кроме них на шоссе никого не было, пусто вокруг. Лицо обдувая теплый ветерок, чидикут какие-то птички. Справа от дороги неровная степь с глядами холмов вдали строения и отвала, горнодобывающего предприятия неизвестного профиля. Слева зеленые поля или за Маша взглянула в салон, провела пальцами по сиденью и обнаружила на них пыль осмотревшись, нашла в дверном кармане относительно чистую тряпку и протерла сиденье. Уселась на место водителя и повернула ключ. Мотор завелся. Топливо полбака, далеко можно уехать. Девушка погоняла двигатель на холостых оборотах, потом заглушила и вернулась к вахтовому автобусу. объясняя порядок высадки», начала она бодрым тоном, поднявший салон. «Сначала выходит Иван, Лена и Вика. Становитесь у кабины, оружие держать на готове, не расслабляться. Дальше вы...» Маша повернулась к пленным врагам. «По моей команде. Подходите ко мне по одному. Я освобождаю вам руки. Дальше самостоятельно выбираетесь из транспорта. Становитесь слева от выхода. Вопросы?» «Вопросов нет. Приступить к высадке. Первый пошел». Убедившись, что ее отряд занял правильную позицию, девушка взвернулась к рогам. Прошлась по ним взглядом и скомандовала. «Шнурок, ты первый!» «С вещами на выход!» — дополнил ее жердяй. Высокий худой шнурок поднялся и пошел по проходу между сиденьями. Маша отступила в сторону. Двадцатиместный салон был достаточно просторным. «Лицом к выходу!» – приказала девушка. Враг повернулся, и она разрезала ножом стяжки на его руках. Шнурок растер руки и спустился по лесенке. Следующим был жаба, за ним жердяй. Маша сунула нож, лежавший на сиденье нужное, повисела на плечо автомат, выбрался из салона и стал рядом со своими. «Жердяй!» – обратилась она к самому разговорчему врагу. Ты говоришь, что без ваших знаний мы здесь больше пяти дней не протянем. Начни с самого главного. Что мы должны знать, чтобы прожить здесь больше пяти дней? И учти, я чувствую, когда люди говорят правду, когда лгут. Обмануть меня у тебя не получится. Лучше не пытайся, а то я рассежусь, Понятно? Так ты еще и ментат. Удивленно протянул жердяй. Никогда не слышал, чтобы у свежаков первый день дары появлялись. А сразу два дара. Это просто фантастика. Ты какая-то особенная. Не подлизывайся выкачала головой Маша. «Переходи к делу. Без каких знаний здесь выжить нельзя? Без живчика тут жить нельзя!» Подал голос мрачный жаба. «Пьем его каждый день, как проклятые какие-то. Вампиры должны кровь пить, чтобы жить вечно, а мы живчик. Вампиров тут, правда, нет, но есть твари и похуже. Мы тоже вроде как вечные. Иммунные не стареют и не болеют. К нам ни рак, ни спит, не пристают, ни прочие болячки». «Можно курить по две пачки в день и водярой заливаться, ничего нам не будет. Вот только ты попробуй прожить в уле хотя бы год. 99 девять и из сотни до полугода не дотягивают. Жрут, их стреляют и режут. Вот такая у нас вечная жизнь». С горечью закончил жаба, выделив интонации слово «вечное». «Да что ты разнылся?» презрительно процедил шнурок, скривив губы. «По мне так нормально живем, все у нас путем. Будет тебе путем, когда на ферму вернемся», – мрачно посулил жаба. Посмотрю я, что ты запоешь, когда кабан нас внешником отдаст за невыполнение приказа и потерю оружия. — А что это нас внешником? — заволновался побледневший шнурок. — Мы-то что, Это вон всё, она ведьма. Она и самого кабана может раком поставить нимфа же. — Да ни хрена она не нимфа! — возвратил жаба разожжённо. — Нимфы не так на мозги давят. Мы же на нее стуни не пускаем. — Ага, не пускаете. Бабушке моей покойной расскажи. — Не поверишь, шнурок. «Да что ты понимаешь?» – разодлился жаба. «Тебе кроме спека ничего не надо!» Шнурок хотел что-то ответить, но тут смешалась Маша. «Жирдяй!» – позвала она требовательным тоном. «Давай рассказывай, что такое живчик, для чего его пить и где его берут!» «Живчик – это раствор такой!» – начал объяснять жирдяй. «А готовить его просто. Берешь с бросаешь его в бутылку водки и ждешь, когда он там растворится!» Потом берешь любую тряпку, сворачиваешь несколько слоев и процеживаешь. На дне бутылки будут хлопья, они ядовитые. Дальше добавляешь к раствору пол-литра воды, живчик готов. Пить его надо, чтобы не загнуться с порого голодания. О подробности всяких научных я не знаю, да и тебе они ни к чему. Просто знай, что без живчика ты через три дня на ногах стоять не сможешь. Будешь лежать, скулить и загибаться от жажды. «Как часто его надо пить и какая суточная доза?» Спросила Маша. 150 пятьдесят двести грамм в день, если у тебя все путем, — ответил Жердей. — Если рану получишь, живчика надо больше. Если что серьезное, то до литра доходит. Кто дары часто применяет, то же живчика больше хлебает. Организм сам подскажет. Как появится сильная жажда и сушняк, значит, пора хлебнуть живчика. Крам 50 или сто, если сильно прижало. — А с параны, где брать? — задала очередной вопрос девушка. — А с красавица, они сами по улю бегают. — ответил с ухмылкой жаба, а шнурок заржал над этой непонятной остротой. — А если подробней? — спросила Маша, нахмурившись. — В каком виде они бегают по улю и как их ловить? В этот раз враги заржали все и смеялись долго. — Ну ты насмешила! Вот ведьма! — сказал отсмеявший жудей Надо будет пацанам на ферме рассказать, чтобы тоже поржали. — Спараны, красавица, это не бабочки, чтобы с очком их ловить. Влез с очередной остротой, жаба и засмеялся вместе с остальными. Девушка спокойно ждала, когда враги навеселятся и начнут отвечать нормально. Грозить им она не хотела, полагая, что в расслабленном состоянии они выболтают больше, чем от угроз. «Спараны достают из зараженных!» Ответил наконец жердяй. «У них на затылке вырастает нарост, похожий на половинку большой головки чеснока. Называется он споровый мешок. Вот из него и достают спараны!» У развитых зараженных споровый мешок прочный, поэтому резать надо по стыкам между дольками. — Понятно, — кивнула Маша. — Давай дальше. Что после живчика самое важное для выживания? — Здесь все важно, — позвал плечами жердяй. — Перезагрузка, — подсказал жаба. — Точно, — спохватился Жюдей. Нельзя попадать под перезагрузку. — Что такое перезагрузка? — Перезагрузка — это когда старый кластер исчезает, а на его месте появляется новый. Если останешься на старом кластере, то при перезагрузке умрешь или превратишься в овощ. «Как почуешь запах кисляка, удирай с кластера», — добавил жаба. «Кисляк — это тот запах, что был в нашем городе, когда мы здесь оказались?» — догадалась Маша. «Ага, запах и туман — это признак перезагрузки», — подтвердил жаба. «Значит, наш город — это кластер?» — уточнила девушка. «Весь этот мир состоит из кластеров. Их еще сотами называют, поэтому мир называется улей». Начал объяснять Жердяй. «Кластеры периодически перезагружаются. Сначала появляется туман, а когда он исчезает, на месте старого кластера оказывается новый, точно такой же. Ваш город перезагружается каждые два месяца, и он все время один и тот же». «Зачем вы приехали в наш город?» – спросила Маша. Враги пустили глаза и замялись. «Я уже догадалась, что вы приехали к нам с недобрыми намерениями», – сказала девушка мрачным тоном. «Обещаю, чтобы вы сейчас не рассказали, вы уедете отсюда живыми. Я просто хочу знать». «А ты точно нас не грохнешь?» Переспросил Шнурок хриплым голосом. «Точно!» — подтвердила Маша, чувствуя на душе такую тяжесть, что хоть волком вой. Она ведь даже не попыталась хоть кого-то спасти. И от этого ей было так мерзко, что и словами не описать. А сейчас станет еще хуже. Но она должна узнать все. «За свежаками мы приехали!» Не поднимая взгляда, сказал Жердяй. «И зачем они вам в рабство?» «Свежаков мы для внешников ловим», — ответил враг. «Кто такие внешники и зачем им свежие иммунные?» «Внешники — это обычные люди из обычных миров. На их базах есть порталы, через которые они приходят в улей и возвращаются в свои миры. Из органов иммунных они у себя дома делают лекарства от рака, старости и еще хрен знает от чего». «Значит, на органы», — глухим голосом сказала девушка. «Ты обещала нас не убивать», — тут же напомнил жердяй. Маша посмотрела на свою группу. Две девушки и парень замерли широко открытыми глазами. В этот момент она почувствовала на себе чужой голодный взгляд. спина обдало холодом угрозы. Маша развернулась и посмотрела на дорогу. Разговор шел на обочине. У большого автомобиля, загораживавшего обзор. Поэтому приближавшихся существ никто не заметил. То, что это не люди, было уже видно. На трех отставших фигурах какая-то одежда еще была. Подробности отсюда не разглядеть. На тех, что бежали впереди, никакой одежды не было. Да и фигуры нечеловеческие. — У нас гости, — предупредила девушка. — Иван, Лена, держите этих под прицелом. С гостями я сама разберусь.